До этого из головы не выходила мизансцена, разыгранная в доме перед его уходом. Иронический взгляд жены, как ответ на его слова, что должен ехать по срочному делу, глубокий многозначительный вздох тещи, присутствовавшей при их разговоре, она сидела с журналом мод в руках. Только с дочкой было все в порядке. Он пообещал, что в воскресенье они поедут в Рогашко-Слатину посмотреть на источники. Девочка была довольна. Он дал себе слово, что обещание выполнит. К счастью, домишка звонка находился в самом начале улицы, ближе к Саве, так что Гашпрац дошел до него, не встретив никого. Точно так же, к счастью, дома не оказалась матери звонка, которая жила вместе с сыном. Собственно, в дом даже не пришлось заходить. Звонка во дворе под шелковицей разбирал мотоцикл. При скрипе калитки он поднял голову, и посмотрел на Гашпаратса. Адвокату показалось, что парень побледнел. Сидя на корточках возле тазика с керосином, он промывал детали. «Ну, как идет дело?» — проговорил Гашпаратс, не зная с чего начать. Звонко протянул адвокату локоть, потому что руки его были в керосине, и Гашпаратс пожал тонкое запястье, покрытое светлыми волосками. «Нормально, а как иначе? Стыдно, если бы не шло». Быстро заговорил звонка, как-никак я механик. Правда, сейчас не по специальности. Я мигом. Гашпроц постоял, обошел вокруг звонка, который наспех заканчивал работу, и сказал: Не надо из-за меня торопиться. Когда-то и я любил так повозиться. Ну что я сейчас, только вот еще это. Что вы делаете? Гашпроц снял пиджак повесил его на ветку шелковицы, под которой они стояли, и закатал рукава рубахи. Он сел на корточке рядом со звонкой для устойчивости, погрузив каблуки во влажную землю, испещенную следами куриных и утиных лап, которые, по-видимому, тут обычно послез. «Да так даже удобнее будет разговаривать», — сказал он. Признаться, он именно на это и рассчитывал. Совместное занятие давало ряд преимуществ. Во-первых, не было необходимости глядеть друг другу в глаза, что для звонка было весьма кстати, и с другой стороны, участвуя на равных в работе, они должны были так же, как ровне, участвовать и в беседе. Некоторое время оба молчали, одну за одной протирая тряпками детали мотоцикла. — Скажите мне, — собрался, наконец, с духом Гашпорец, как давно вы знаете Валент? — Сроду. Поспешил ответить звонко, вдруг ощутив облегчение, ибо, вероятно, ожидал более трудного и прямого вопроса. «Мы здесь родились, вместе ходили в школу, там, на Кончаровой улице, а потом вместе учились ремеслу, вместе рассматривали на улице автомашины, воровали камеры и вообще очень любили мотоциклы, а потом вместе поступили на металлисты и опять вместе перешли в Гефест». «Да это целая жизнь», — сказал Гашборец. «Да, почти. Но все-таки больше мы бывали вместе в школе или на работе, а в другое время меньше. У него была своя компания. Я, правда, считал Валента единственным другом. Такой уж я человек, трудно схожу с людьми. А он постоянно меняет приятелей». «Да, такие отношения между товарищами встречаются», — заметил Гашбратс, стараясь, чтобы его слова прозвучали убедительнее. «Может быть. Только мне было нелегко». Он бывало вообще избегал меня, а я один никуда, ни в кино, ни на танцы. Сами знаете, придет человек один, кругом незнакомые, у всех компашки, а ты стоишь и пялишь глаза. Гашпрадс был доволен ходом беседы. Казалось, совместное занятие согрело парню сердце, настроило на искренние признания, которые даже пугали адвокаты. А чем он занимался? спросил Гашпрадс. Да кто его знает, всяким. Увлекался спортом, многими видами. Потом бросал, хотя его каждый раз отпускали неохотно. Пристрастился к автостопу, потом взялся за другое. За контрабанду? Откуда вы знаете? Звонко испуганно взглянул на него. Ну, это же обычное дело. Неопределенно заметил адвокат. Компании у него были разные, И со всеми, в конце концов, он ссорился, продолжал звонко, словно ощутив потребности исповедаться, выложить все, что накопилось у него в душе за долгие годы. В разные компании, начиная от порядочных ребят и кончая подонками, и всюду его принимали. Была и настоящая шпана, жулье, некоторые отбывают срок, но были и приличные, папенькины сынки. Он же сам себе хозяин, ну, знаете, рос без родителей, жил у старой тетки. Она оглохла и почти ослепла, когда еще мы были маленькими. Я не мог с ним тягаться. У меня была мать, мальчишка, и она меня здорово сторожила. Только потом я понял, случится со мной что-нибудь, мать бы не перенесла. А вам не хотелось отставать от него? Ну, конечно. Никогда я не переставал ему отписаться. В самом деле... Я сразу к чему-нибудь привязываюсь, а он все с легкостью бросает и тут же находит новое. Это его черте я больше всего завидовал. Гашпарат подождал, не добавит ли Звонка еще что-нибудь. И поскольку тот молчал, спросил, так было и с девушками. Он, наверное, хотел, чтобы и здесь так было, но... Я думаю, Розу он любил по-настоящему. Звонка умолк казалось на эту тему ему говорить не хотелось. Гашпрадс решил перевести разговор на другое. Позже, подумал, вернусь к этому. Ладно, сказал он, но как же при таком непостоянстве он сумел получить профессию? Ну, это была его цель. Тут он проявил редкое упорство, твердо решил и добился. Ясное дело, ссорился и с учителями, и с мастерами, а закончил как надо. Ну а работа? — Ее он менял запросто. Из металлиста ушел после того, как мастер на него накричал. Для Валента этого было достаточно, чтобы уволиться. Он, понимаете, очень самолюбивый. Он взял и ушел. А вы за ним. И я за ним. Ну, как дурак. Сейчас понимаю, до чего я был глуп. Наступило время, и у меня открылись глаза. Наверное, это приходит с возрастом. Без всякого повода в один прекрасный день. У меня пропала охота тягаться с ним и мерить все его меркой. Когда он ушел из Гефеста и махнул в Германию, я не дал себя одурачить и остался. А почему он ушел из Гефеста? Да опять ерунда. Разругался с директором. С директором? Мне он показался человеком покладистым. Валент может любого вывести из себя, вздохнул звонко. Как только мы туда устроились, а попасть туда не просто, место денежное, директор сманил его в канцелярию. У Валента хороший почерк, да и в математике он смыслит. И зарплата там, естественно, побольше. Ну и, конечно, новый господин почувствовал себя важнее директора, кончилось криком, и тогда Валент подал заявление об уходе. А он не говорил, почему? Нет, это не в его духе. Люди болтали, будто директор поворовывает, а Валент его улечил. Но это глупость. Я знаю Валента. Он бы не стал трепаться, если бы что и пронюхал, да и не донес бы. Для него это вопрос чести.